Со всех сторон началась оглушительная стрельба. Я поднялся с колен, схватил лежащий на земле автомат, и, скрижища от злости крепко с сжатыми зубами, рванулся в ближайшую от меня сторону, откуда доносился пронзительный треск автоматных очередей. Трое моих бойцов, расположившихся на крыше старого автобуса «Лиаз», еще с незапамятных времен стоящего на территории объекта, рядом с ограждением, поливали свинцовым ливнем, расположенный напротив забора лес. Оттуда велась точно такая же массированная ответная стрельба. Я, как вихрь, ворвался внутрь автобуса через вечно открытые заржавевшие двери, вскочил на оборванное до сиденье, схватился руками за края зияющего в крыше отверстия от люка, подтянулся и забрался наверх. Лиаз стоял боком к забору, возле четырех толстых сосен, укрывшись за которыми бойцы тайфуна планомерно разряжали магазин в сторону находящихся где-то в лесу камуфляжных. Прижимаясь плечом к коричневой, местами уже вырванной пулями коре вековой сосны, я моментально уловил мелькнувшие за деревьями тени. Автомат сам собой прыгнул в боевое положение, а указательный палец... Сильно надавил на курок. В пульсирующих от бешеного пульса висках загрохотали чугунные молоточки. АКМ дрогнул, и ствола вырвалось ярко белое пламя. Я видел, как в двадцати метрах от меня размашисто сыпались под стволов скошенные пулями зеленые ветки. Наконец я услышал самый приятный для меня в этот момент звук. Где-то в том месте, куда только что разрядил половину магазина, раздались поразительные крики, переходящие в нечеловеческий надрывный вопль. Я так давно не стрелял по живым мишеням, что уже начал забывать, какой мощный допинг представляет собой крик поверженного врага. Дьявольский холодный азарт овладел мной, нащупав в кармашках поясного ремня ручную гранату. Я метнул ее прямо туда, откуда доносился вой. В следующее мгновение раздался глухой взрыв, в котором на время потонули доносящиеся со всех сторон выстрелы, и мои уши едва не свернулись в улитку, оттолкнувшей в барабаны перепонки ударной волны. После взрыва гранаты ответная стрельба на нашем участке прекратилась, и, выпустив для верности еще несколько очередей, Ребята перестали давить на курки. Где-то за кустами мелькнула неясна тень. Потом наступила тишина. — Дайте кто-нибудь закурить, мать вашу, за ногу! Я повернул взмокши от напряжения лицо к стоящему в центре от меня бойцу и перевел учащенное дыхание. Перерыв. Володя Борисович надел Калашникова на плечо. Достал из помятой пачки две сигареты, быстро прикурил от пластмассовой зажигалки и протянул одну мне. Я курил так, словно перенес зверскую антиникотиновую пытку. Глубоко, до боли в ребрах, втягивая в легкие горки дым дешевой украинской ватры. — Где ты взял эту гадость? — Нормальные сигареты... прохрипел в ответ борисович пожимая плечами из дома прислали ну ты даешь хохол быстро утолив жажду я выкинул бычок и осторожно выглянул из за ствола толстой сосны тихо тишина была везде в горячке я даже не заметил когда отзвучал последний выстрел слышался лишь треск сгорающего возле кпп урала и приглушенных голоса, находящихся на крыше гаража, бойцов второй пятерки. Где-то там должен находиться Саблин. Я не мог его увидеть так как между нами было пустующее здание, построенное, вероятно, еще при царе горохе и до сих пор не нашедшее применение. Золотой ручей появился на секретных воинских картах 15 лет назад, 6 лет назад пропал... Одновременно с передачей законсервированного объекта на попечении конторе. Неожиданно засигналила пристегнута к поясу рация, и я узнал голос генерала Крамского. Начало заварушки застигло его в здании центра, и генерал явно не горел желанием схватить в руки оружие и броситься на помощь взводу охраны. — Бобров, ответьте! — настойчиво вызывал КГБшник. Когда я включил связь, голос Крамского принял более заметный командный тон. — Немедленно жду вас в здании центра. Слышите, майор? Немедленно, это приказ. — Козел! — непроизвольно вырвалось у меня, когда я вешал на плечо автомат и спрыгивал с крыши старого ржавого лиаза. По дороге до Белого дома, которую я покрывал исключительно бегом, связался по рации с командирами пятерок и узнал о полученных еще тремя нашими ребятами серьезных ранениях убитых не было если не вспоминать о погибших ужасной смертью буквально разорванных на куски четырех бойцах находившихся на наблюдательных вышках во время выстрелов из мухи с момента обнаружения несущегося к воротам золотого ручья урала и до того, как я быстро вбежал в открытые настежь двери экспериментального исследовательского центра, прошло всего-навсего семь с половиной минут. Карамской, с белым от страха лицом, стоял возле электронного турникета, и когда в дверном проеме вдруг выросла моя фигура, моментально вздрогнул от неожиданности. Окинув меня каким-то странным лисьим взглядом, Генерал махнул рукой, чтоб я следовал за ним, а сам направился наверх, минуя болтающуюся из стороны в сторону хромированную вертушку. Я с удивлением отметил, что сложнейшая пропускная система была отключена. Поднявшись по ступенькам на второй этаж, где за все время службы в Золотом Руси я никогда не был, мы оказались в узком коридоре. по обе стороны которого выходили шесть совершенно одинаковых дверей. Нетерпеливым размашистым жестом, открыв одну из них, Крамской пропустил меня внутрь, а потом, захлопнув, запер на замок. Это становилось совсем интересным. Я очутился в тесной, полутемной кануре площадью не больше шести метров. На единственном источнике дневного света, окне, висели плотно прикрытые черные жалюзи. Возле стены стоял серый, обшарпанный металлический шкаф с выдвижными ящиками, вроде тех, что используются в архивах для хранения картотеки. Как ни странно, но больше в помещении ничего не было. Я удивленно огляделся по сторонам. а потом перевел взгляд с полуистревших зеленых обоев на стенах настоящего спиной к двери генерала. — Зачем меня вызывали? — Я ровным счетом ничего не понимал. Уж не поехала ли крыша у этого бравого чекиста от внезапно начавшейся стрельбы? — То, что я сейчас вам скажу, майор, представляет государственную тайну. Не сводя с меня настороженных глаз, начал Крамской. — Даже больше, чем государственную тайну. Но прежде чем отдать приказ, я хочу, чтобы вы знали. Иначе мои действия могут показаться вам нелогичными. — Интересно. Я смотрел на Крамского и удивлялся происшедшей в нем буквально за несколько минут разительной перемене. Ребята из взвода охраны предпочли не попадаться ему на глаза, так как Крамской никогда не мог равнодушно пройти мимо, не найдя хотя бы пустякового повода в очередной раз поучить бойца. Иногда он так распалялся, что начинал кричать до хрипоты в голосе. Его студенистое щекастое лицо моментально краснело, а изо рта, похожего на зловонную яму, Вырывались капли слюны. Сейчас же передо мной стоял спокойный, если не сказать робкий, испуганный мужик в мешковато сидевшем на нем полевом генеральском мундире. Вот уже пять с половиной лет профессор Славгородский проводит здесь разработки психотропного оружия. Несколько помедлив, продолжил генерал, нервно вытаскивать из кармана сигареты. Достигнутые им результаты просто фантастичны. Вы когда-нибудь слышали о кодировании на самоликвидацию? Крамской внезапно остановился и поднял на меня блуждающиеся серые зрачки.